Разбуди меня завтра рано, О, моя терпеливая мать. Я пойду за дорожным курганом Дорогого гостя встречать. Я сегодня увидел в пуще След широких колес на лугу. Треплет ветер под облачной кущей Золотую его дугу. На рассвете он завтра промчится, Шапку месяц пригнув под кустом, И гриво взмахнет кобылица Над равниною красным хвостом. Разбуди меня, завтра рано, Засвети в нашей горнице свет. Говорят, что я скоро стану Знаменитый русский поэт. Воспою я тебя и гостя. Нашу печь, Петуха и кров, и на песне моей прольется молоко твоих рыжих коров.